Глава 12. Одна за другой гасли люстры прожекторов, и ровно в 11:00, время начала подготовительной процедуры матча, зал малой арены императорской гимназии имени Ивана Ивановича Шпринггера оказался погружён в полную темноту, что, впрочем, не мешало мне видеть, просто переключив зрение в иной спектр. Выглянув из-за угла прохода на сцену, Я наблюдал в серой пелене за трибунами и отмечал частые проплешины пустых мест. Не думаю, что пустые места следствие отсутствия зрительского интереса. Пресса на национальном турнире на приз принца Альденбургского организовали массовую и яркую. Организовали хорошую прессу не только у нас, но также и в Великобритании и в Австро-Венгрии, где проходили два аналогичных соревнования. на кубок лорда Стэнли и турнир имени Вольфганга Амадея Моцарта. Пустые места на трибунах сейчас скорее вопрос к организаторам. Предполагаю, ответственные за мероприятие решили в первый день ограничить число посетителей в зале, собрав здесь лишь успевающих гимназистов, высокие чины области и губернии, а также статусные лица. Для приветственной процедуры первого дня на малой арене, на которой мы находились, Была подготовлена сцена, за кулисами которой собрались обе команды в полном составе. На нас, шестероих стрелков-практикантов сборной гимназии, приходился немалый пул сопровождающих: тренеры во главе с Андре, команда сервисменов, мастера по оружию и каптенармусы, наблюдатели от гимназии, группа лекарей, возглавляемая Ольгой, и даже журналистский пул. Представленной, правда, пока только одной Ладой из московского сатирикона. Девушка оказалась весьма грамотной. В свое недельное заключение в усадьбе она отказалась считать чем-то достойным упоминания. Зато после, когда Лада озвучила позицию по поводу этого не стоящего даже малой толики вашего внимания легкого недоразумения, я просто не смог отказать ей в просьбе сопровождать во время турнира в роли обозревателя нашу команду. Всего сопровождающих и имеющих командную аккредитацию лиц вместе с колоннисткой Ладой набралось ровно 2 десятка человек. Я искренне думал, что это много вплоть до того самого момента, как увидел состав сегодняшних противников. Кроме шестероих стрелков в составе команды соперников, сопровождающих лиц наличествовало точно не меньше 50 человек. Настоящая толпа. Сборная команда второго года обучения гимназии имени Шпрингера тесной группой расположилась напротив нас за кулисами, справа от сцены. Несмотря на темноту, я их прекрасно видел. Пятеро парней и одна девушка в синих с желтыми галунами мундирах. Цвет герба семипалатинска, в пригрызе которого в восстановленной старой крепости базировалась императорская гимназия для одарённых. Когда мы узнали, что первый матч нашей команде предстоит провести в Семипалатинске, я ощутимо почувствовал себя пешкой, которую огромная рука передвигает с одной клетки шахматной доски на другую, потому что именно в Семипалатинске располагался филиал Императорского русского географического общества. На сегодня у нас по протоколу Значило снимало светских мероприятий, в частности, в старой крепости, в гимназии имени Шпринггера, а также обзорная экскурсия на знаменитый Семипалатинский полигон. Экскурсия, в ходе которой нашим проводником по плану знался коллежский секретарь Дариус Орбакус. Должность Дариуса в протоколе была указана как второй помощник руководителя отдела межведомственных взаимодействий. под отдела этнографии Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. И это значит, что совсем скоро у нас должен появиться новый навигатор и мастер-наставник в деле темных искусств. В гадалки не ходи! В ответ на догадку о новом навигаторе голосом Гены Бабкова подсказал мне внутренний голос в тот самый момент едва я только увидел сколь витиеватую столь и явно практически бесполезную должность Дариуса Орбакоса. Любая должность со столь массивным и длинным названием полезной быть по определению не может, являясь или данью бессмысленной и беспощадной бюрократии, или прикрытием для работы теневых служб. Но это всё будет после. А сейчас мы в шестером выстроились за кулисами в ожидании отмашки на выход. Как и семипалатинцы, Мы также были в парадной форме своей гимназии, не привычной форме, потому что гимназия наша сменила название. Временное именование Новая гимназия имени барона Александра Витгифта, использовавшееся даже в официальных документах, сменили. И теперь наше учебное заведение звалось Арктическая императорская гимназия имени Петра Кузьмича Пахтусова. Оставшееся же в Елисаветграде учебное заведение перестало зваться императорским, но при этом сохранило прежнее имя. Всю материальную часть, старшинство с 1933 года и даже все регалии с гербами, за исключением, конечно, короны на гербах. Теперь Елисаветградская гимназия имени Видгифта была кузницей одарённых воспитанников из клановой новой знати. не имей в составе учеников из старой аристократии. Одно из немногих учебных заведений подобного профиля в Российской конфедерации. И первое подобное на территории России. Остальные располагались за пределами исторических границ, в большинстве в Японии. История нашей новой Арктической гимназии официально началась 17 ноября 2020 года. применялись и отличительные признаки. Красно-оранжевый герб с орлом и солнцем сменил в довольно похожий, только сине-чёрный. Новыми у гимназии были герб, девиз, устав и флаг. Новой стала и форма. Наши парадные мундиры гимназистов теперь были тёмно-синего, почти чёрного цвета, с золотыми пуговицами и шитьём, а также трёхцветными, обрамлёнными фигурными завитками. в образными бело-сине-чёрными нашивками на обшлагах рукавов. Ещё раз осмотрев трибуны и отойдя от занавеса сцены, я оглядел остальных пятерых товарищей по команде. Внешне нервничала лишь одна Наденька. Большеглазая девушка заметно для меня в полумраке зарумянилась и пыталась успокоить дыхание. Остальные сохраняли абсолютное спокойствие. ожидая команды на выход. Распорядитель малой арены, расположившийся у выхода на сцену, жестом привлёк наше внимание, показывая, что пора приготовиться. В зале между тем сверкнуло вспышкой голубого сияния. Луч прожектора высветил одинокую фигуру во фраке, белой рубашке с галстуком-бабочкой и со скрипкой в руке. Сразу раздался едва различимый гомон зрителей. музыканта узнали. Это был популярный в России и мире знаменитый скрипач Василий Михайлов. Но в недавнее время, кроме общенародной популярности, Михайлов стал широко известен и в узких кругах владеющей аристократии. Произошло это, как несложно догадаться, после исполнения им кавера на Игру престолов перед тем, Как мы с Валерой с музыкой зашли в служебные помещения небоскрёба корпорации Некрамикон. И по гомону зрителей на трибунах сразу стало понятно, что из узкого круга, который был в курсе произошедшего в небоскрёбе, здесь присутствовало весьма много людей. Василий Михайлов едва голубой неоновый луч высветил его на постаменте. Артистичным жестом взял на изготовку скрипку. Смычок лёг на струны. Но вопреки ожиданиям зрителей, играть музыкант не начал. Вспыхнул второй луч прожектора, высветив рядом с Михайловым девушку в чёрном, переливающемся чешуйчатыми блёстками концертном платье. Девушку звали Софья, и она также полным чувственного артистизма жестом скинула к плечу скрипку, вернее, альт. На вид то же самое, только размерами больше скрипки. Об этом я узнал совсем недавно. а третьего человека в ансамбле. Это был коренастый, широкоплечий парень с густой шевелюрой непослушных волос, Рамиль, который в этот момент, также высвеченный голубым неоновым лучом прожектора, положил себе на плечо гриф массивной виолончели. Когда на меня месяц назад всеми правдами и неправдами вышел Василий Михайлов, добившись разрешения на визит в гимназию, Он хотел попросить право использовать мелодию из Игры престолов. Я же в ответ напомнил ему, что по договору, пусть и устному, мелодию эту ему подарил. Но визит музыканта оказался как нельзя кстати. Я предложил Василию собрать небольшой коллектив для обеспечения обязательного, заявленного в положении о турнире, музыкального и вокального сопровождения команды на церемонии первого дня матча. чем сильно обидел и расстроил, как потом узнал Татьяну Николаевну. Оказалось, она всерьёз рассчитывала и распланировала, что эти обязанности будет выполнять музыкальный ансамбль нашей гимназии. Между тем все трое, высвеченные неоновыми прожекторами, начали играть. За музыкой слышно не было, но я уловил эмоциональный фон удивления, присутствующий в зале зрителей. потому что многие явно ждали уже известный кавер на главную тему из «Игры престолов», а под сводами амфитеатра сейчас звучала совершенно иная мелодия, так же, как и предыдущая, незнакомая этому миру. Сразу после первых аккордов Эльвира и Валера повернулись ко мне. Музыкальное обеспечение я взял на себя. Просто поверьте мне, все будет замечательно. И до этого никто из них предполагаемой мелодии не слышал. У меня же в запасе закромов памяти была лучшая музыка моего мира. И сейчас, находящиеся в зале, слушали мелодию, известную у меня дома как композиция The Final Countdown группы Europe. Почувствовав шевеление удивлённых зрителей, стоящая первой Наденька обернулась на меня. Но в этот момент распорядитель дал отмашку выходить. В ответ на взгляд огромных глаз я показал Надежде на выход. Она вздрогнула, немного суматошно развернулась и пошагала вперёд. К её чести, сбиввшись с первого шага, девушка взяла себя в руки и появилась из-за кулис уверенной походкой и с горделиво поднятой головой. Следом за ней с равными интервалами и отработанной на тренировках скоростью вышли один за другим и мы все. Голубое сияние прожекторов, высвечивающее музыкантов, стало более тусклым. Мы же оказались в самом центре дороги света, которая вела нас в предназначенные протоколом мероприятия места на другом конце длинного, протянувшегося через всю площадку арены прохода сцены. Пройдя через весь амфитеатр в сопровождении мелодии последнего отчёта, мы направились на возвышение по мосту. Здесь шли часть почётных карауль солдат 44-й отдельной сибирской стрелковой бригады русской императорской армии. Слева от нас стояли нижние чины 11-го пехотного сибирского резервного семипалатинского полка. Справа Выстроились солдаты 12-го пехотного сибирского резервного барнаульского полка. Выглядели пехотинцы весьма приметно. Не зная я, какие части они представляют, можно было подумать, что передо мной терские казаки или черкесы. Парадная форма обоих полков включала в себя высокие черные бараньи шапки и башлыки, головные уборы из верблюжьей шерсти, нечто среднее между острым колпаком шимагом, который в моём мире более известен как платок арафатка. Сейчас, впрочем, башлыки лежали на плечах и спине, как опущенные капюшоны, а напоминающий шарф концы пропущены под погонами и завязаны узлом на груди. У семи палатинцев оторочки башлыков, как и погоны, были белыми, у бурнаульцев алыми. Погоны скромные, без леп гвардейских вензелей. и императорских корон, лишь с цифрами 11 и 12. Простые, ребята, мне с ними рядом как-то даже по-домашнему уютно стало. Вроде мелочь, казалось бы, почётный караул, но это ещё один довольно жирный намёк, значение которого сложно недооценить. Дело в том, что слово резервный в названиях обоих полков за 100 лет видоизменило смысл, символизирует теперь не кадровый резерв, а резерв тактический и значением, являясь схожим с наименованием специального назначения. Оба пехотных полка были частью отдельной бригады, что являлось редкостью в русской императорской армии, которая в большинстве сохранила дивизионный состав, в отличие от армии конфедерации. И задача выстроившихся в карауле пехотинцев, так похожих на кавказских горцев, в своих бараньих шапках и бошлаках. Ещё с 1919 года была простой к пониманию, но сложной к исполнению охота за одарёнными на поле боя и вне его. Мелочь, но из таких мелочей, а также неявных, пока туманных намёков и складывается общий фон турнира, задуманный как громкое напоминание одарённым о том, что есть только одно место, где гарантированно можно найти всех тех, кто считал себя самым сильным в мире. Пройдя мимо выстроившегося почётного караула, мы поднялись на помост. Заняв полагающиеся места, замерли. Музыка, мелодии последнего отчёта понемногу становилась тише. Блёкло освещающей троицу исполнители лучи прожекторов, сияющая дорога которая привела нас на помост возвышения, также погасла. И мы в шестером сейчас расположились в едва едва видных коконах света. Но это было лишь началом. Наш столь пафосный выход только предварял основную официальную церемонию представления команд. И сейчас один из прожекторов выделил сияющим светом в строю Надинг А за нашими спинами загорелся широкий экран, на котором появилась шагающая фигура, высвеченная проектором со спины так, что виден был лишь тёмный силуэт. Догадаться, кто это, даже без луча проектора и надписи Надежда Кудашова, было несложно, потому что в руках у тёмной фигурки была снайперская винтовка длиной практически в рост владельца. В нашей команде столь миниатюрной, была лишь Наденька, а её невысокий рост лишь подчёркивался размерами винтовки в её руках, казавшейся массивным дрыном. Между тем, девушка шагнула с экрана в зал. В буквальном смысле, превратившись в проекцию, фигура сошла с экрана и обретая объём, прошла в центр арены. Двойник Наденьки был в бронекостюме, предназначенном для проведения соревнований. собравшимся на трибунах зрителям, оружие и экипировка наденьки оказались видны в мельчайших подробностях. Её проекция была в несколько раз больше размера обычного человека. Почти сразу по трибунам прошёл негромкий гомон, потому что на левом плече одежды, на наплечнике, скалился искусно нарисованный желтоглазый серый волк, а ствольную коробку винтовки смеяющимся хвостом обвивал китайский дракон с тщательно прорисованной светло-голубой ледяной чешуей. Пока проекция двойник Наденьки, держа в одной руке снятый шлем, а в другой массивную винтовку, шла к центру площадки, на экране за нашими спинами одна за другой появились несколько статичных изображений с эффектами обработки. Серьезная надежда в парадном мундире под старину Сосредоточенная надежда на спортивной площадке и последним загорелось ее изображение со скрещенными на груди руками и легкой полуулыбкой. Пройдя к середине арены, где сейчас высветился схематичный круг, проекция облаченной в броне костюм Наденьки отошла в правую часть, предназначенную для нашей команды. Остановившись, позу девушка заняла весьма вольную, закинув винтовку на плечо. Причём довольно небрежно, как обычное весло. Движения проекции были заранее срисованы с оригинала. Подобный выход был записан захватом движения заранее ещё в нашей гимназии. Поэтому столь вольное поведение девушки вызвало нарастающий недоумённый гомон на трибунах. Секунды тишины и луч света, высвечивающий стоящую в нашей шеренге реальную наденьку, перемигнулся на Илью. вновь процедуры представления, вновь сошедшие с экрана в зал проекция фигуры, шагающей в центр площадки арены, вновь череда портретов с разных ракурсов. Илья, в отличие от Надежды, предложение о раскраске доспехов и оружия воспринял в штыки. Поэтому лишние элементы стиля у него отсутствовали, и встал его двойник проекция рядом с Наденькой, без её показательный расслабленный вольности. По залу прошёл лёгкий гул. Все обсуждали вольный вид и яркую раскраску брони костюма и оружия Надежды. После появления Ильи зрители, возможно, подумали, что это юная Фефочка в одиночку и самостоятельно решила выделиться попугайским окрасом. Да, именно такие фразы среди прочих я уловил с одной из трибун. Но когда в центре площадки Одна за другой в ходе яркого представления появились проекции Модеста, Валеры, прошагал мой двойник, и последний, как капитан команды, была представлена Эльвира, Гоман стал тише, но недоумения в нём было больше. После общего выхода один Илья выглядел в нашей команде белой вороной, потому что все доспехи и наше оружие имели на себе элементы индивидуального дизайна. Кроме дракона Наденьки, отличилась Эльвира, на её наплечниках были изображены горностаи, как и на винтовке. Валера же и Модест выбрали себе предложенный мною стиль Арктический волк. Все шесть наших проекций вокруг центрального круга выстроились вроде одной командой, но выглядели как сборище индивидуалистов, держа оружие каждый по-разному. Мой двойник перехватил винтовку за цевьё, Держа в опущенной левой руке Модест баюкал оружие на согнутой руке Валера вообще закинул за спину И скрестил руки на груди А Эльвира взяла винтовку на изготовку По залу вновь прошел очередной гул голосов Подобное поведение было собравшемуся обществу непривычно Непривычно вплоть до обвинения в неприличии на нас смотрели с нескрываемым возмущением и удивлением, как на нарушителей спокойствия. Нонсенс и даже шок. Так можно было охарактеризовать чувства поражённых выходом нашей команды зрителей. Как это охарактеризовала Татьяна Николаевна, когда узнала о наших планах, даже вспоминать не хочу. Директор гимназии была категорически против и это едва не стало препятствием для моего плана по заработку. Но, к удивлению, я получил неожиданных союзников из числа наших кураторов в самой императорской канцелярии. Татьяна Николаевна, получив всего один намек, сразу успокоилась и в нашу подготовку более не вмешивалась. Мы же, к удивлению, так же, как и директор гимназии, получили весьма прозрачные намеки и от Андрея, и от графа Безбородка, который участвовал в нашей подготовке в роли почётного шефа команды. Намёки от обоих заключались в том, что в ходе турнира нам стоит демонстративно показывать высокомерное превосходство и непоколебимую уверенность в своей силе и победе. Причём было абсолютно ясно, кто именно передаёт это, высказанное в стиле просим и приказываем, повеление к действиям. Лично я, правда, В нашем грядущем превосходстве в турнире уверен не был, но после совещания втроём, я, Эльвира и Валера, почти всю ночь обсуждали плюсы и минусы, решили с судьбой не играть и столь жирные намёки не игнорировать. На арене между тем, после того, как наши проекции оказались с правой стороны центрального круга и постояли там недолго, давая возможность рассмотреть весь состав команды, Вновь полностью погас свет. Последовал десяток секунд тишины, после чего вновь вспыхнули неоновые прожектора, высвечивая музыкантов. Уже не наших, и в большем количестве. От семи палатинцев выход команды сопровождал целый симфонический оркестр. Мелодия также внушала. Это был танец рыцарей Сергея Прокофьева. Но композиция этому миру известна Так что эффект удивления и новизны от игры команды Михайлова оказался много ярче. Когда на площадке арены один за другим начали появляться местные гимназисты, на трибунах раздался приветственный гул. "Не впечатляет, надо сказать", машинально ответил я с некоторой долей облегчения. С такой поддержкой принципиальной разницы, где проводить матчи нет, это ни не греческие, и турецкие футбольные стадионы где энергетика болельщиков такова, что просто убивает, прижимая к земле. В ходе представления команды противника вскоре все гимназисты оказались рядом с нами на сцене, а их проекции близнецы, облачённые в бронекостюмы, одна за другой полукругом напротив наших двойняков в центре арены. В отличие от нашей команды, и выход, и обмундирирование у команды гимназии Семипалатинска были вполне вписывающиеся в привычные обществу рамки. И когда шесть проекций окончательно выстроились напротив наших двойников, выглядело это как столкновение разных идеологий и мировоззрений. Дисциплинированная собранность противников противопоставлена нашей расслабленной уверенности. В экипированном оружие составы команд также различались. Предназначенный к использованию на турнире в качестве оружия система АК была модульной, позволяя на одной платформе создавать пистолет-пулемёт, штурмовую винтовку, ручной пулемёт и снайперскую винтовку. Вариантов немало, но для каждого участника, каждого отдельного матча полагался лишь один заявленный вид оружия. И тот вариант, с которым заявлен на матч участник, оставалось для него единственно возможным для всех трёх раундов. В нашей команде снайперская винтовка была лишь у надежды. Модест держал в руках модификацию с обозначением АК-101, пистолет-пулемёт. Остальные четверо Илья, Валера, Эльвира и я были вооружены модификацией АК-103, штурмовой винтовкой. Набор оружия также вызвал недоумение наблюдающих зрителей. Пистолеты-пулемёты в коридорных локациях предпочтительнее более массивных винтовок, и могло показаться, что мы рассчитываем на выбор открытой карты для поединка. Но при этом ни у кого из нашей команды не было в наличии пулемёта, который на двух открытых локациях первых раундов, Сосновый бор и Порт, позволяет получить серьёзное преимущество. Команда противников, в отличие от нас, была вооружена универсально и под любые случаи жизни: одна снайперская винтовка, один ручной пулемёт, две штурмовых винтовки и два пистолета-пулемёта. В этот момент под сводами зала арены раздался звучный, хорошо поставленный голос диктора. И, -И приветствую вас, дорогие гости, приветствую вас, дорогие участники в славном городе Семипалатинск. На первом матче второй группы национального турнира по практической стрельбе среди сборных команд императорских учебных заведений чуть больше минуты заняло представление команд невидимым диктором с кратким превью учебного заведения и специализации его факультетов после чего перешли непосредственно к назначенным протоколам мероприятия действий. Мы, реальные участники команд, вновь ушли в тень, а фокус внимания переместился на экипированные фигуры наших двойников в центре площадки. В круге свободного пространства между нашими командами, словно на объёмном экране тактического анализатора, появилось четыре схематичных изображения. Вершина небоскрёба скалы и пустынный берег африканского порта, зелень сосновой рощи и станция подземки в разрезе. На табло экрана высветились цифры. Пошёл обратный отсчёт минут и времени. Семипалатинцам, имеющим приоритетное право выбора по более высокому рейтингу, сейчас предстояло заблокировать к участию одну из локаций. Без какой-либо задержки В блок отправилась локация порта. Перечёркнутая косым красным крестом проекция жёлтого скалистого побережья с причалами посерела, став неактивной. А на табло вновь загорелись цифры, и вновь отсчёт начала убегающая минута. Теперь был наш выбор. Эльвира на команду даже не глянула, резко тапнув пальцем по экрану планшета ассистента. На табло экрана Замерли цифры 0059, а неактивной стала локация Соснового Бора. Подобный выбор вызвал молчаливое недоумение и трибун, и соперников, потому что наше командное вооружение, даже без наличия пулемета, больше подходило для открытых локаций, а не для тесных коридоров, карт метра и крыши. По мнению зрителей, да и по здравому смыслу, Выбор двух коридорных локаций для нашей команды был явно ошибочен и невыгоден, что подтвердили несколько услышанных мною комментариев в трибунах. Следующий этап выбора команд состоял в том, чтобы из оставшихся двух локаций выбрать, на какой из них какая роль будет исполняться защитников или атакующих. По более высокому рейтингу вновь первоочередное право было у Семипалатинск. думали они недолго и после небольшого совещания выбрали метро для роли защитников последний выбор стал простой формальностью нам в роли защитников без альтернативно полагалась крыша вновь в дело вступил ведущий церемонии и после на экранах последовало краткое превью обеих локаций невидимый голос рассказал о том что число участников для каждого раунда от команды составляет не более 4 человек. Что важно для выполнения роли, потому что локации для схватки разные, но строение у всех стандартно. На каждой для атакующей команды подразумевается два возможных основных прохода к цели, и третий альтернативный, более опасный и сложный. То есть команде защитников просто невозможно перекрыть все три варианта прохода атакующих равноценно. И метро, и крыша были коридорными картами, и диктор не приминул упомянуть анонсирующим намеком, что вооружение нашей команды по всем понятийным нормам для этих локаций не очень подходит. В ходе пояснительной речи невидимого диктора в центре площадки арены исчезли наши фигуры, и поочередно одна за другой возникли обе локации. На обеих, изображенных в разрезе, Инфографикой были продемонстрированы все возможные пути проникновения атакующих к цели, и пояснительные ролики к выполнению цели задания атакующими: не допустить отправления поезда или взлёта с посадочной площадки конвертоплана. После этого в центральном круге изображения проекции команд вернулись. Только в этот раз за спинными наших облачённых в броне костюмы двойников объёмно горели вывески локации, который необходимо будет защитить. Вновь зазвучал голос диктора, рассказывая зрителям, что наступает второй, не менее важный этап выбора, в котором уже у нашей команды была первая очередь, что, правда, преимуществом не назвать, потому что Эльвире сейчас предстояло утверждать участников для обоих раундов. Это не было преимуществом потому, что команда противника могла делать свой выбор, отталкиваясь от того, кто именно выступает с нашей стороны. Впрочем, именно это преимущество сейчас не реализуемо, потому что завтра предстояли схватки первого матча, и возможности бойцов ни одной из команд на турнире ещё никто не знает. Абсолютно все на турнире ещё тёмные лошадки. Вновь без всякой задержки На самой первой секунде отведённого на раздумье выбора времени Эльвира коснулась иконки на экране ассистента. И в ответ на её действие в центре площадки вперёд шагнула проекция Наденьки. Мило улыбнувшись, двойник большого глазай девушки старовисто водрузила на голову шлем и взяла на изготовку огромную по сравнению со своим ростом и размером винтовку. Выбор Эльвиры вновь вызвал гул на трибунах. Снайпер в коридорных локациях был решением необычным, если даже не сказать весьма смелым. Ответный выброс семи паладинцев оказался ожидаем. Вперёд, надевая шлем, шагнул один из них с пистолетом-пулемётом в руке. Вновь была очередь Эльвиры выбирать следующего участника, и вновь она потратила меньше секунды. К центру площадки вперёд шагнул Валера. также надеваю шлем и поднимаю винтовку. Следующим в нашей команде из участников оказался я, а после и сама Эльвира. Напряжённое командное обсуждение, экспресс-анализ шансов и возможностей противника, исходя из его заявленного на раунд состава это дело будущих дней. Сейчас же вся процедура выбора прошла быстро и практически без задержек, что мы, что семипалатинцы, выкатили по списку ранее утверждённые и отработанные в ходе тренировок составы просто потому, что никто ничего не знал о возможностях соперника. После того, как были утверждены составы атаки и защиты в первом раунде, пришла пора выбора для второго раунда. Здесь снова мы выбрали, и снова первыми. Эльвира традиционно и в этот раз с нами не посоветовалась. Вновь из строй команды вышла вперёд проекция Наденьки. После Валеры, потом мой двойник, и вновь шагнула проекция самой Эльвиры. В зале поднялся Гоман. Никто не ожидал, что к участию во втором раунде наш капитан выкатит прежний состав. Кое-кто на трибунах, как я уловил на грани слышимости, даже позволил себе уничижительные комментарии. о плохой подготовке и невнимательном чтении нашей команды и отдельно нашим капитанам правил. Удивление объяснимо. Для участия в третьем раунде матча в смертельной схватке от команды полагалось пять человек. Но было в правилах одно условие, касающееся замен. В правилах оно звучало сухой формулировкой. На каждую пару членов команды, принявших участие в первых двух раундах матча, Команда соперник имеет право наложить одно вето на участие в третьем раунде. В связи с тем, что в первом и втором раунде от нашей команды участвуют одни и те же лица, это получается уже две пары. Что, соответственно, означало, что в третьем раунде противники могут заблокировать сразу двоих в нашей команде. И при общем составе в 6 человек Мы просто не сможем выставить на третий раунд максимально возможное количество участников, и в четвером будем противостоять пятерым. В случае, если третий раунд состоится, конечно же. Всем зрителям последствия и посыл нашего выбора стали понятны. И это вызвало нешуточный резонанс. Думы не только у зрителей в зале, но и у наблюдающих за процессом выбора зрителей у экрана. Также наверняка возникло оживление и у букмекеров, с усилением активности ставок на то, состоится ли третий раунд. Очаготажный резонанс мы несомненно сегодня создали, пристальное внимание к команде привлекли. Сегодня, кроме нас во второй группе, проходит ещё один матч, а также на более позднее время назначено начало двух матчей команд первой группы из верхней сетки. Но я твёрдо уверен, что после подобного превью-представления большая часть информационного пространства до завтрашнего дня будет занята именно оценкой действий нашей команды. Дело оставалось за малым выиграть завтра оба раунда в идеале легко и непринуждённо. Иначе получится не очень хорошо, потому что в обществе нет ничего более жалко выглядящего, тем прилюдно уизвлённая самоуверенность тем более для нас сейчас так искусно играющих роль высокомерного превосходства сопряжённого с расслабленной умело демонстрируемой оскорбительно вызывающей уверенностью